Глава 41. Вот тогда Мани и произнесла страшное слово деддом. В деддом бы вам сдаться. А мать-то их где? спросила быстроглазая дворничиха. Её поймали у парадной. На спине дворничиха тащила узел и недовольно опустила, когда её окликнули, себе на ступню, чтобы не испачкать. Снег лежал серой кашей. Опустила осторожно, но возле что-то звякнуло. Таня уставилась на узел. По краям была бахрома. Дворничиха увязала добро в скатерть. Таня заставила себя отвернуться. «А карточки у них есть?» — спросила дворничиха. Новый месяц давно начался, и карточки тоже были новые. Маня кивала, как лошадь. «Это парамоновские, что ли?» — смекнула дворничиха. «Они!» — не дала Тане вставить слово «Маня». «В школу их сведи и все дела». Словно чего-то испугалась дворничиха. Там подкормит. Блокада. Ничего не поделаешь. А стёткой-то их как быть? Надо в дому управлении заявить и карточки сдать, раз пропала. А я сама в дому управлении скажу. Маня её поблагодарила. Блокада, говорили теперь все. Это значило, что немцы замкнули город в кольцо и не войти и не выйти. Шурка представлял блокаду то ли в виде слишком тугой шапки, от которой скрипит в ушах и чешется лоб, то ли в виде бесконечного снега, заваловшего город. И снег этот всё сыпал, сыпал, сыпал. Казалось, пройдёт снег, пройдёт и блокада, и ощущение тугой шапки вокруг головы. Но снег теперь лежал на улицах, крышах, заборах, трамваях, проводах, тумбах повсюду. С таким видом, будто пришёл навсегда. Слово школа тоже значило теперь что-то непонятное. Просто тёмная комната с фонарём, который почему-то звался летучей мышью. На летучую мышь он не был похож, а был похож на бутылку, оплетённую проволокой, с круглой дужкой наверху, чтобы браться рукой. Да и сама комната располагалась в бамбуковом убежище, просто в подвале. Спускаться приходилось осторожно по горбатеньким ступенькам. Уроки начинались с того, что учительница в тулупе ставила летучую мышь на стол, огонёк в бутылке метался и мигал, от этого ещё сильнее хотелось спать. Блокада стягивала голову. Сидели в пальто и шапках. Облачка дыхания вырывались и тут же гасли. Школьников набралось едва ли с десяток, и всех засунули в один класс. Шурка сел позади Тани. Учительница бубнила, раскрыв перед собой книгу, читала вслух. Иногда она поднимала от страниц на сотое желтоватое лицо, переспрашивала: "Поняли?" Никто не отвечал. И опять бу-бу-бу. Шурка не соображал ничего. Да и у остальных лица были бессмысленные, взгляд олявянный. Все ждали большой перемены. В большую перемену приходила тётка с кастрюлей и раздавала жидкий кисель, который иногда назывался кашей, иногда супом, и к нему стаканки питkas с сахаром. Кипяток все выпивали, а жижу аккуратно сливали в бидончики, бутылки, баночки. После большой перемены в школе не оставалось никого. Бобку подкармливали в детском саду. На обратном пути Таня и Шурка забирали его. Дома принесенную жижу сливали в одну кастрюлю. Добавляли еще воды, крошили хлеб. Получалось вполне съедобно, особенно если был хлеб. Жаль только, что жижу давали всего лишь раз в день, а хлеба кусочек с ладонь. Шурка слушал бу-бу-бу учительницы, воображал, что он водолаз и опустился на дно. Погасли краски и звуки, закутанные фигуры напоминали скалы. С одна смотрел он на мигающий огонёк, рот раздирало зевота. Внезапно у бу-бу-бу изменился ритм. Шурка стал всплывать сквозь толщу воды. Бу-бу-бу отчётливо сложилось в слово антисоветский. «Антисоветские высказывания!» Шурка подплыл еще ближе и разглядел, что учительница в своем тулупе нависает над Таней. «Антисоветские! Тебе ясно?» В былые времена она бы заорала во всю глотку, раздувая ноздри, выкатив глаза, чтобы слышно было на весь коридор. Но сейчас из глотки вырывались только шип и хрип, как из проткнутой шины. Речь на уроке шла об Евгении Онегине. Шурка поднял руку. «Парамонов!» — тявкнула учительница. Шурка давно перестал возражать, что никакой он не Парамонов. «Разве Евгений Онегин жил в Советском Союзе?» — спросил он. «Или Пушкин, например?» «Он умер Советского Союза, не видел». Учительница уставилась на него, как рыба, и Шурка пояснил. «Как можно быть анти-чего-нибудь, если нет этого чего-нибудь?» Закутанные фигуры за партами зашевелились, Шурка не был уверен, что хорошо выразил свою мысль. Теперь мысли плохо укладывались в голове, а слова ещё хуже. Всё из-за этой тугой шапки блокады, которая стягивала голову днём и ночью и чуть-чуть ослабевала только после того, как он выпивал жижу и подъедал раскисшие хлебные крошки. Но видно учительница поняла. От возмущения у неё лай пошёл не в то горло, она закашлялась. У Тани вздрогнули плечи. Шурка не видел её лица, но учительница видела «Вон!» — сиплой рявкнула она. «Оба!» Большой переменной они дождались у дверей. Собрали кашицу и ушли. Маня научила привязывать на бидончик веревочку. Его несли, закинув за спину. Так было легче. Молча топали по ноябрьскому снежку. Шурка предвкушал, как состряпают они суп. Как польется он в желудок. «Я в школу больше не пойду», — у самого дома сказала Таня. «А обед?» не поверил своим ушам Шурка. «Все равно там одна вода. Я больше раздобуду, если в очередях постою. И вообще, при чем здесь еда?» Она потянула на себя ручку двери. «Что ты ей сказала? А? Таня?» Таня не ответила. Потянула опять. Дверь в парадную не поддавалась. Дом словно не хотел их впускать. Словно глядел на них своими прямоугольными глазами. Кто кого? Шурка тоже схватился за ручку. Дернули вместе. На крыльцо выпала женщина, чуть не сбила их обоих, отскочить у них не было сил, и осталось лежать, протянув ноги в тупоносых ботинках. Незнакомая. Может, она жила этажом выше, а может, ниже. Выучить всех соседей по парадной они не успели. У Шурки язык прилип к гортане. Вдруг глаза ее моргнули. — Что с вами? — окликнула ее Таня, потрогала за плечо. — Вам помочь? — обернулась к брату. Шурка, позови кого-нибудь. Женщина что-то просепела. Что, что? Вы кто? С какого этажа? Дворничиха, вероятно, заметила их издалека. Она уже топала валенками к ним. Таня наклонилась и переспросила: "Вам помочь?" Синеватые губы шевелились. "Мы все сдохнем", просепела женщина. И отпрянув, Таня и Шурка врезались бедончиками прямо дворничихе в живот. "Идите, идите домой", она махнула на них рукавицей. «Сама разберусь!» И наклонилась над упавшей.